Явление шестое. Те же и Муромский. Муромский. Ну что вы? Вот тащит меня ваш Михаил Васильевич на бег. Ну что мне там делать-то? Дорсаков, да я не охотник. Атуева. Ну что ж, вы хоть людей посмотрите. Муромский. Каких людей? Лошадей едем смотреть, а не людей. Атуева. Что этот Петр Константинович? Ничего-то вы не знаете, а? Там теперь весь бамонт. Муромский. Да провались он ваш ба -б -б... Здоровый удар звонка. Ай! Ах ты, черт возьми! Что за попущение такое? Да я этому тишке все руки обломаю. Терпения нет. Матушка, я вам говорю, указывая на колокольчик, извольте эти звонки А уничтожить. Атуева, нельзя, Петр Константинович, воля ваша нельзя. Во всех домах так. Муромский кричит. «Да что же вы в самом деле? Ну не хочу, да и только!» Атуева. «Ах, батюшка, да что вы это кричите? Господи!» Указывая на дверь тихо, чужих-то людей постыдились бы. Муромский оглядывается.